Глава двадцать третья. Столкновение. Тревожит меня обстановка. Шицы снова попрятались. И даже птицы замолчали. Тишина давит. Скоро вечер. Небо некрасиво посерело, и болота выглядят угрюмо. От утренней умиротворенности и следа не осталось. Я бы уже забралась на байк и свалила в пещеру. Там хоть какая-то защита. Шан Риас тоже озадаченно хмурится, просит проверить оружие и перевешивает ножны со спины на пояс, под правую руку. Радар неожиданно засекает движение крупного объекта в опасной близости к нам. Вариантов нет, что это может быть. Рай, контур вокруг, дает команду Шан, а сам, подобравшись, берет пистолет и снимает предохранитель. Он готов действовать в любую секунду. «Не понимаю, почему так поздно среагировал прибор. Бежать вдвоем рискованно, даже на байке. Поймает. Будем надеяться, что потыкается в щит и уйдет. Просто так они не нападают. Ничего не бойся». Подбадривает он меня. «Не бойся, ого. Шицы, например, умнее оказались. Сбежали. А может, сожрали их уже?» Купол. Новая команда и я, не задумываясь, запускаю энергетический щит. Насколько же нам хватит заряда батареи? И очень своевременно включаю. Если бы не щит, меня бы легко съели в следующий миг. Да, я изучала живность перед высадкой, и я знаю, что представляют собой местные водяные змеи. Но увидеть вживую? Я столбенею, непроизвольно задерживая дыхание. Сначала из воды... Показываются уродливые наросты. Потом глаза. Большие, змеиные, грязно-желтого цвета. И далее сама пасть. Желто-коричневые зубы с длинными ядовитыми клыками раздвоенный язык. Из пасти стекает бурая слюна. Меня передергивает от омерзения. «Это мы еще не чувствуем вонь от нее», брезгливо выплевывает слова Шанриас. «Отвратительные существа!» «Пожалуй, соглашусь. Черви преисподней просто милашки в сравнении с этой мерзостью». «Стой, не двигайся», — предупреждает Шан. Змея, изогнувшись, приближается к куполу, коричневая с желтым брюхом. Грязная чешуя покрыта бурой слизью. Водяная змея чересчур Приличное название для этого исчадиада. Теперь понятно, почему местные хорьки обладают отвратным характером с такими-то соседями. Невесело ухмыляюсь. Вдобавок тварь огромна, голова почти с шанреса. Если не уйдет и купол дрогнет, нам конец. Кажется, мы не того зверя с тобой нашли. Нервно хохотнув, я медленно кладу руку на пистолет. И тоже деактивирую предохранитель, нащупывая другой рукой индивидуальный щит и пушку со снотворным. А если воткнуть все ампулы сразу, и это немного ее замедлит, сообщаю свои предположения Шану. Это самоубийство, рай. У них чешуя, как броня. Вот дрянь. Это гадина и бронированная, к тому же. В справочнике деликатно значилась очень прочная чешуя. «Может, выстрелим в пасть? Не смотри на меня так. Я ищу варианты на случай, если она не уберется и купол рухнет». «Если купол упадет, то тогда я отвлекаю змею, а ты садишься на байк, быстро уезжаешь и отправляешь сигнал о помощи. Твоя задача — добраться до пещеры, закрыться и ждать, когда я вернусь, или за тобой прилетят. Это приказ, рай», — чеканит Шанриас. «Ты приказываешь мне бросить тебя?» — восклицаю, кипя от негодования. «Я не смогу!» «Если я буду знать, что ты в безопасности, я буду меньше отвлекаться», — приводит разумный довод Шан, не переставая следить за противником. «Мы должны придумать и другой план», — не собираюсь отступать в этом вопросе. «Рай, у вас с Зейрашем важная цель, ты нужна ему». Знает, на что надавить, хитрец хвостой. Стискиваю зубы и, нехотя, молча киваю. Посмотрим. Ожидание заканчивается, когда змея переходит в наступление. Безвучно делает резкий бросок в нашу сторону. От неожиданности я вскрикиваю. Тварь с размаху налетев мордой на купол, получает ощутимый разряд. Отшатывается, издавая свистящий вопль и, шипя, мотает головой из стороны в стороны. «Ой, неужели не понравилось?» Шлем немного оберегает мои уши от громких криков змеи. «Уходи, уходи, уходи!» — повторяю как заклинание про себя. «У нее нос чувствительный, без защиты», — замечаю я. «А бронебойные из пистолета должны же ее взять? Выстрелим в голову!» «Рай!» «Я сам разберусь со змеей», — стоит на своем шан. В это время змея делает новую попытку таранить купол, но уже не носом, а лбом с наростами. Бодает, как рогами. Она учится очень плохо. Наблюдать за тварью куда занятнее, чем думать о смерти. Значит, у нас будет паразу для маневров, и змея их запомнит. «Мать наша кадру!» Закатывает глаза к небу Шанриас. «Ты даровала мне самую упрямую женщину в космосе. Рай, именно по этой причине тебе нужно уезжать. Я справлюсь». «Я не умею ездить на байке», — признаюсь я, совсем чуть не договаривая. «Ведь не считается пару раз проехать по ровной местности, да еще и на транспорте другого типа управления. Не было у меня такой потребности» зато я виртуозно обращаюсь с медицинскими манипуляторами. Теперь змея делает бросок боком, стараясь снести купол и нас с ним заодно. Но купол держит, прошибая змею новым разрядом, равным силе воздействия на него, и весьма ощутимо теряет энергию, запасы которой у нас не безграничны. Но пока держится купол, стоим и мы. Уже основательно стемнело. Как жаль, что я не вижу в темноте так же хорошо, как шайрасы. И шлема у них без ночной оптики. За ненадобностью. Время ожидания, вероятно, вышло. Купол покрывается рябью. Заряда в аккумуляторах все меньше. Скоро он совсем погаснет. Змея, как будто зная это, ждет. Больше не нападает. Ей что, проглотить больше некого? Рай. «Раз ты не можешь уехать, давай сделаем так». «Ты выключаешь купол и сразу бежишь за этот камень». Шанриас показывает на внушительный кусок гранита в паре метров от нас. «А я буду действовать по ситуации». «Держи пистолет наготове. Думать и медлить с этими гадами нельзя. Используй его, как только появится шанс». «Если выживем, от уроков езды не отвертишься» многообещающе, заявляет он. И про дисциплину я с тобой еще побеседую. Молча несколько раз киваю. Как же мне страшно сейчас. Выживем, и можешь делать, что хочешь. И еще раз, Марая, Шан крепко берет меня за плечи. Не исключено, что наступит минута, когда ты должна будешь бежать и тем самым спастись. Пообещай мне что если придется, ты сделаешь все, чтобы выжить. Хорошо. Против воли соглашаюсь я. При этом крепко убеждена. Конечно, я сделаю все, чтобы выжить, но не любой ценой. Готово, уточняет командор. Начали. Как в замедленной съемке, вырубаю купол и бегу за камень. Он выглядит вполне надежно но я до конца не знаю силы этого монстра. Оказавшись за куском скалы, навожу оружие на змею. Я готова стрелять при первой реальной возможности. Сейчас между змеей и мной Шанриас. У меня и мысли нет делать попытку выстрела при таком раскладе. Змея, выйдя из заторможенности, делает резкий рывок к Шану, но тот быстрее и проворно утекает в сторону, стреляя твари в голову, почти в упор. У любого череп бы разлетелся вместе с мозгами, а тварь лишь истошно вопит. Не останавливая движение, она снова бросается по дуге и пытается врезаться в командора. Учитывая размеры и мощь змей, ей и ее ядовитые зубы не понадобятся. По счастью, Шан и тут оказывается ловчее, снова уходя с стремительным скольжением в бок. Он повторно производит выстрел в голову, на этот раз выбивая змее правый глаз. Тварь, снова оглушительно заорав и резко клацнув зубами, вырывает пистолет из его рук. Теперь у Шанреаса только его меч, которым он незамедлительно пользуется, молниеносно рассекает горло змеи и отступает назад. Из образовавшейся раны брызжет желтая змеиная кровь, пачкая все вокруг. «Да когда ж ты сдохнешь?» «Шан, пистолет!» — кричу ему, забыв, что в шлеме у нас и так есть связь. «Давай!» — он двигается в мою сторону, и я бегу из-за камня навстречу, быстро сую ему пистолет и снова прячусь, чтобы не мешать. «Знаю, я знаю. Нет от меня толку в этой битве. Но могла бы оставить его и сбежать на единственном транспорте, даже если бы умела водить этот чертов байк». Да ни за что. Шан быстро скользит ко мне, концом хвоста бьет в грудь. Я лечу несколько метров и больно приземляюсь на грудь. По острым камням проезжаю на брюхе еще пару метров, пытаясь затормозить руками. Удар о землю выбил из меня весь воздух. Когда снова могу вздохнуть, по неволе издаю хриплый стон. Камень, за которым я пряталась, Превращается в труху под бронированным хвостом змеи, поднимая пыль и выстреливая каменной крошкой во все стороны. Рай, ты как? Сквозь туман в голове слышу обеспокоенный возглас командора. В порядке хриплю я и, качаясь, встаю на ноги. Боль в грудине чуть стихает, но по-прежнему мешает дышать. Шанриас стоит на том же месте выпускает пулю за пулей в голову змеи, та, наконец, перестает орать, бьется в агонии. Но напоследок, подняв искалеченную голову с оставшимся помутневшим глазом, делает рывок хвостом, метнув наш байк, так не кстати находившийся рядом, в командора. Шан пригибается к земле, но я вижу, как тяжелая нижняя часть платформы байка задевает голову, и его мощное тело обмикает рядом с поверженной змеей. Теперь уже ору я. Не обращая внимания на боль, несусь к нему. И как только оказываюсь рядом, двигаю контур на нужное расстояние и активирую купол над нами. Кусок змеи, срезанный стеной щита, оказывается внутри, как и куски байка. Но сначала я не обращаю на это внимания. Тресущимися руками стаскиваю запчасти с шана, боясь увидеть самое ужасное.